«Нет, семь научных определений», – сказал я. «Я знаю, что ты имеешь в виду. Но у всех твоих определений есть один фундаментальный недостаток. Они придуманы с единственной целью – заработать денег. А это все равно, что пытаться измерить длину линейки самой линейкой». «Вы хотите сказать, что эти определения неверны?» «Не то чтобы неверные. Если разобраться, все они говорят одно –